Глава п Налипание. Вошедший в комнату для бесед с осужденными мужчина был немолод, но сухощав и быстро в движениях. Это скрадывало возраст. Короткая стрижка, крепкие узкие кисти с очерченными сосудами и натруженными суставами, чуть впалые щеки. Перед Денисом Александровичем стоял спец, из тех, каким был он сам, и каких воспитывал. Проницательный и обманчивый расслабленный взгляд скользнул по комнате, Отсканировал оппонента и остановился. Мужчина положил на стол тонкий серый ноутбук, без фирменного логотипа. «Добрый день», — сказал он с мягким акцентом, скрадывая звук «Р» и плавно интонируя. Денис Александрович ничего не ответил. Достал пачку сигарет из спички и закурил. Мужчина улыбнулся. «Тестируете границы допустимого?» «Видимо, автоматически. Вам это сейчас ни к чему. меня зовут джон зовут — сказал он, протянув руку Денису Александровичу. «И меня?» — ответил он, пожимая руку. «Джон. Джон Смит». Оба рассмеялись. Первый этап установочной беседы был пройден. Они понимали, зачем он нужен и что затягивать его в текущей ситуации смысла нет. «Вы хорошо держитесь», — сказал Джон. «Ждал вас раньше», — ответил Денис Александрович. «Понимаю. Вы в том положении, когда ничего не остается». Ждать и думать, думать и ждать. Для раздумывания у вас информации достаточно. Мы не препятствовали вашим встречам с Сергеем. Хотя основания для этих встреч ему придумывать все сложнее. Тем не менее, он очень поспособствовал тому, чтобы наш сегодняшний разговор состоялся. Джон нажал на кнопку под столом. Вошел дежурный, молодой военный, без знаков отличия. Форма не нашего образца, отметил Денис Александрович. И внутренне усмехнулся. А какой он теперь наш? Джон по-русски попросил кофе, военный ответил. Тоже по-русски, с тем же акцентом. Так точно. И ушел. Зачем вы их по старому нашему уставу заставляете отвечать? Почему не «ес, yes, сэр?» Спросил Денис Александрович. Из уважения. Мы же находимся в русском кластере. Исконно русском. Так написано в последнем историческом альманахе. С готовностью ответил Джон. Он посидел немного, а потом с удовольствием повторил. Исконно. «Обожаю русский язык». Но Денис Александрович не поддержал. «А что вы здесь делаете?» Задал он вопрос на грани допустимой жесткости. Джон снова не удивился. «Мы помогаем. Чтобы вы опять чего-нибудь не натворили». «С чем?» «Сами с собой. Со своей землей. Исконной». «Да что мы натворить сможем в вечной мерзлоте?» «Вы сможете, в этом уже никто не сомневается», — очень серьезно ответил Джон. Дежурный принес кофе, две чашки, поставив обе перед Джоном, и ушел. Джон встал, взял одну чашку, обошел стол и поставил ее перед Денисом Александровичем. «Угощайтесь, Денис», — сказал он. «Разговор у нас может выйти долгим». «Не стоит затягивать», — улыбнулся Денис Александрович, с удовольствием отпив глоток кофе. «Знаете, давно не брал в руки чашек». Джон неожиданно рассмеялся. «Прелестная игра слов, а в нашем случае смыслов. Отмечаю ваше чувство юмора и у м е н я держать удар». р у д а р еще не было, друг мой, и я это понимаю». «Да, вы правы», — ответил Джон, «вы правы». «Но я предпочел бы назвать это иначе. Изучая русский тюремный фольклор и терминологию АУЭ, я обнаружил занимательный глагол «налипнуть». Вы, конечно, знаете, что он обозначает». Денис Александрович кивнул. «Понимаете, — продолжил Джон, — В этом глаголе и существительном – налипание. Скрыты глубинные смыслы. Все мы, как мухи, летом на кухне летаем в поисках пропитания. Все рискуем. Но налипают на подвешенные под потолком липкие ленты далеко не все. Налипшие же остаются на ленте навсегда. Смысла бить налипших насекомых мухобойка нет, они уже не представляют угрозы. Вы налипли, дорогой Денис. Налипли на ленты, которые вы сами со своими товарищами тщательно развешивали. Вы сами себя поймали. и разработали вас, и задержали ваши же люди. Мы к этому не причастны, мы наблюдали. Вас обвинили в предательстве того, что уже нельзя предать. Того, чему вы служили, давно нет. Вы гонялись за собственным хвостом. Вам нужно это понять. Нам нет смысла наносить вам удары. Так уж сложилось, что теперь вы никому, кроме нас, не интересны. Более того, я знаю, что вы хотите у меня спросить». Денис Александрович повернулся к столу боком. Закинул ногу на ногу, положил руки, сцепленные в пальцах на колено. «Да, Джон, несомненно, мне интересно, что вы ответите на мой незаданный вопрос». «Они просто уехали. Почти все. Они годами накапливали активы у нас, чтобы уехать сразу, как только не смогут больше поднимать бабло здесь. Да, все так вот просто. Элиты и вечного руководства больше нет». «И что они там делают?» Некоторым дают пользоваться активами. Кому-то нет, все индивидуально. И цинично. Нужен, попользуйся. Стал бесполезным, забудь о счетах и имуществе. Это предполагалось. Они просто не могли в это поверить. А кто не уехал? Вы же все понимаете. Несчастные случаи, убийства... Да, был всплеск нераскрытых заказных убийств, причем циничных убийств, когда охрана ничего поделать не могла и увольнялась в тот же день, в полном составе. Кого-то выселили... И это не самое плохое, поверьте. Есть очень обустроенные для жизни кластеры. Как тот, куда вы определили Станислава Соколовского и Викторию Фельдман. Кстати, Маша действительно очень интересная девочка. Сильная. Сергей всего лишь делился со мной рабочими проблемами. Я советовал. Нас многое связывает. Он мне как сын. Да вы и сами понимаете, что я специалист, как их мало. Обвинение мое абсурдно. Денис Александрович выглядел совершенно спокойным. Джон оценил его реакцию и одобрительно покачал головой. Так случилось, что именно мы в этом и не сомневаемся. Нам импонирует ваше стремление оставаться преданным делу, которому вы служили всю жизнь. Несмотря на то, что система, важным механизмом которой вы являлись, отторгла вас. Но это не имеет смысла. А что имеет? Вычистить систему, модернизировать, фактически создать заново. Каковы же будут ее задачи, этой новой системы? Те же, что были у старой. Безопасность государства. «А оно есть, это государство», — усмехнулся Денис Александрович. «Безусловно, стало больше людей. По приблизительным подсчетам в шесть раз. Осваивается территория. Создаются новые криминальные и политические образования. Формируется система взаимоотношений. На о г р о м н о й ранее н е о с в о е н н о й территории появляются новые полисы. В них европейцы, американцы, китайцы, африканцы». Много людей из Средней Азии, Мексики, Южной Америки, Ближнего Востока. Это колоссальный эксперимент, создание государства нового типа, государства работающих беженцев, новых пионеров, осваивающих гигантские пространства. И есть еще кластеры с коренным населением. Их интеграция в новый порядок идет сложно. Многовековая привычка иметь огромные неосвоенные земли и ничего не делать, не поддается излечению. Я бы спросил, зачем я вам нужен. Но тогда бы окончательно определились роли. «Вы вербуете, а я оцениваю риски отказа». «Мы прекрасно начали беседу», — ответил после небольшой паузы Джон. «Обошли прелюдии и формальности». «Потому сейчас не вижу смысла вуалировать реальность, а в ней все так и обстоит. Я вербую, а вы оцениваете риски отказа». «Знаете ли, я предлагаю вам посмотреть небольшое видео». Джон открыл ноутбук и включил голографический режим. Над столом возникла женщина, сорока с небольшим лет, со спортивной фигурой и красивым ухоженным лицом, Она стояла в саду. За высокими туями виднелся дом из серого кирпича, небольшой, красивой архитектуры, с высокими окнами. Съемка велась с прилегающей территории. Это Денис Александрович оценил автоматически. «У вас хороший вкус», — заметил Джон. Было неясно, что он имеет в виду. «Что с ней? Что с детьми?» — отрывисто спросил Денис Александрович. ч Ваша супруга Татьяна живет в вашем доме в Шотландии. Максим учится в Гарварде, а Лиза скоро перейдет в старшую школу. Татьяна пользуется вашими сбережениями вот с этих счетов, подчеркнутых красным. Джон положил на стол лист бумаги со списком. А вот эти счета, прошу обратить внимание на подчеркнутые зеленым, она не использует. Допускаю, что о н и знает о них. Вы обеспеченный человек, Денис, закончил Джон. Откинулся на с т у л и стал наблюдать за эффектом. Денис Александрович мельком взглянул на лист перед собой. «Что же, — закуривая, — сказал он, — пришло время спросить, чего вы от меня хотите. Мы просим вас возглавить Департамент интеграции кластеров Конвенциального правительства с практически неограниченными полномочиями, в том числе с подчинением вам структуры, в которой вы раньше работали. Мы гарантируем вам безопасность семьи». «Нет», — ответил Денис Александрович, задушил сигарету и встал. «Я бы просил вас отвезти меня в барак, Джон». «Разговор не имеет смысла». «Хорошо», — смакуя слова, произнес Джон. «Идите. Как у вас говорят, вода камень точит?» «Я не камень», — ответил Денис Александрович. «Я вода».